Часть вторая. Паранормальный интерес – тяга к мистике. Многие думают, но это не так. Я работаю не только бизнес-тренером, но и веду телевизионные передачи. Мне очень близка привычка измерять интересы населения через ТВ-рейтинги. Знаете, какая передача одна из самых популярных на российском телевидении? Битва экстрасенсов. Даже в новогодние праздники российский телезритель выбирает не голубые огоньки и юмористические шоу, а повторы программы битвы экстрасенсов». Канал ТВ-3, сфокусировавшийся исключительно на мистике, увеличил свою аудиторию почти в два раза. Канал рен сделал документальные фильмы о паранормальном частью своей редакционной политики и ставит их именно в прайм-тайм. Самые рейтинговые проекты НТВ тоже, как ни странно, про мистику. Чего только стоит целая серия документальных фильмов про Вангу. Держитесь за голову! Но вот вам цифры Только в Москве этот фильм посмотрела почти половина телевизионной аудитории 43% Это интересно Кроме своей исследовательской и преподавательской деятельности И работы в медиасфере Я состою в оргкомитете премии Гудини Который обещает 1 миллион рублей за демонстрацию паранормальных способностей В условиях корректно поставленного научного эксперимента Называется она так не случайно, ведь Гарри Гудини величайший иллюзионист и разоблачитель Прототипом премии является американская премия фонда Джеймса Рэнди Джеймс Рэнди, иллюзионист и скептик, еще в 1964 году пообещал выплатить тысячу долларов из собственного кармана тому Кто первым докажет свои экстрасенсорные способности в условиях наблюдаемого эксперимента Будь то ясновидение, телекинез, телепатия, видение ауры и так далее С 2002 года фонд премии возрос до 1 миллиона долларов Премия могла бы иметь размеры миллиард долларов Потому что по сей день ни разу, еще раз, ни разу никому не была выплачена Такая же ситуация обстоит и в России Мы много раз приглашали финалистов «Битвы экстрасенсов» продемонстрировать свои «уникальные» в кавычках способности в рамках нашей премии. Но кто-то сразу же отказывался, а кто-то просто не прошел испытания, не показав ровным счетом ничего Я считаю, что премия «Гудини» — одна из немногих общественных организаций, которая делает важнейшее дело. Она пропагандирует скептицизм в сфере паранормального — и популяризируют научные принципы познания этого мира. Удивительно, но существует даже такой термин, как магическое мышление. В общем и целом, это глубокая вера в существование сверхъестественной силы, которая тесно взаимосвязана со всеми событиями, окружающими человека. Призраки, духи, демоны, экстрасенсы, дымовые, загробная жизнь, магия. Список можно продолжать бесконечно. За время существования человечества люди много чего придумали. Магическое мышление иррационально. Американские антропологи даже вывели основные механизмы. Я бы назвал их логическими ошибками магического мышления. Например, закон подобия. Вещи, явления или события, похожие друг на друга, обязательно должны быть связаны прямой причин-следственной связью. Как вы понимаете, магическое мышление основано на апофении, о которой мы говорили ранее. В его основе те же самые принципы мнимой связи между двумя объектами. Или возьмем так называемый закон подражания. Вещи, которые находились в физическом контакте с другим объектом, сохраняют связь даже после того, как были разъединены. Именно такие принципы объясняют веру людей в то, что экстрасенсы могут найти человека, если в их руках находятся принадлежащий ему предмет. Ту же природу имеет якобы умение читать мысли по фотографии человека. Но в основе нашей веры в паранормальное лежат вполне объяснимые причины. Магия или колдовство испокон веков применялись как способ объяснить несчастные события и найти средства борьбы с ними, будь то смерть близкого или природные катаклизмы. И это всегда связано с низким уровнем знания об устройстве мира. По мнению антропологов, в некоторых племенах колдовство или магия служит институтом морали и нравственности. Ведь незамысловатые ритуалы помогают, например, найти виновного в совершении преступлений. Как вы понимаете, о справедливости таких вердиктов речь не идет. Кроме того, страх колдовства и магии предостерегал членов племени от совершения преступлений, краж, насилия из-за страха быть наказанным. То есть магия выполняла важную социальную функцию – обеспечение правопорядка. Магическое мышление очень тесно связано с так называемой концепцией скопизма. От английского escape – убежать, спастись. В целом эскопизм имеет отношение не только к магии. Убежать от проблем можно в активную работу, сектантство, религию, спорт, секс, да куда угодно. Важно отметить, что эскапизм всегда тесно связан с постоянным и сильным стрессом, вызываемым психологической травмой, небезопасным окружением, напряженной работой. Плохо, когда у человека возникает желание и стремление уйти от действительности в мир иллюзий, магии, фантазии. Этим в том числе объясняется наша тяга к магии. Несмотря на то, что в целом природа мистики понятна и давно изучена, человечество невероятно прогрессировало, а наука и технологии сделали огромный шаг вперед, несмотря на триумфальное шествие рационализма, все равно находятся те, кто свято верит в паранормальное и мистическое. Среди них есть вполне адекватные образованные люди. И некоторые фанаты магии, прямо скажем, удивляют. Например, Конан Дойл. Конан Дойл и феи Артур Конан Дойл по образованию был врачом. Учился в Эдинбургском университете и получил степень бакалавра медицины Помимо медицинской практики, Артур Канан Дойл любил писать рассказы Так появилась легендарная литературная серия про Шерлока Холмса Дойл стал легендой в жанре детектива А его главный герой Шерлок Холмс – самым рациональным персонажем в истории литературы Индукция и дедукция, гипотезы и четкие причинно-следственные связи, критическое мышление – Но мало кто знает, что Дойл еще и верил в фей Да, вы не ослышались Дойл был закоренелым спиритуалистом Он верил, что человек после смерти продолжает свое существование в виде духа Крылатого волшебного существа Как создатель самого рационального литературного персонажа мог верить в фей? А давайте рассмотрим то, о чем многие не знают Я имею в виду несколько трагических фактов из жизни Конан Дойла Его первая жена умерла от туберкулеза Потом во время Первой мировой войны погибли два его племянника Сводный брат и еще несколько друзей и родственников Затем его сын и брат умерли во время эпидемии испанского гриппа Дойл был в глубокой депрессии Он очень хотел, чтобы жизнь после смерти существовала Искренне в нее верил и по-настоящему этим вопросом увлекался Так проявился эскапизм Конан Дойл колесил по миру Проводил исследования Участвовал в спиритических сеансах Он собирал фотографии На которых были запечатлены духи И даже приобрел за бешеные деньги Серию фотографий «Феи и Скоттингли» Сделанная в 1917 году девочками-подростками эта серия фотографий, на которой были изображены феи Правда, потом было доказано, что это подделка Одна из величайших мистификаций 20 века А девочки впоследствии сами признались, что вырезали феи из бумаги Артура Конан Дойла часто критиковали за это увлечение Поднимали насмех Он рассорился со многими своими друзьями Человек науки, великий писатель, мастер детектива и верил в такую чушь.